Глава пятая. Это не мы у м н е е м и усложняемся. Всплылось мы сознание вялое, как вобла у Маяковского мысль. э т а вселенная усложняется и получается у нее все быстрее. Из-за того, что копался, как и все в бытовухе и мелочных проблемках, идея, хоть и не такая уж и странная, все же показалась тревожащей. Хотя чему тут тревожиться? Это же здорово. Мы и есть Вселенная, ее вершина, высшее достижение эволюции звезд и галактик. Но он осторожился. Время такое, надо оглядываться во все стороны. Вряд ли Вселенная что-то подсказывает. Я не настолько антропоцентричен. Для нее человечество не больше, чем для нас микроб. Просто усложнение Вселенной достигло того уровня, когда и человеки начинает понимать, какая она на самом деле. Что она сама вряд ли осознает, хотя кто знает. А зачем? С какой целью вот так постепенно открывается? Может, потому, чтобы не страшились увидеть, если откроется вот так сразу. Ахнем и попадаем дохлыми в красивых позах. А так вот постепенно, намеками, подсказками, что вроде бы сами приходят в минуты озарения, она сообщает, что все путем. Не страшитесь микробы, вы правильная микробиота. Теперь на вас вся надежда. Это вы продолжите и усилите взросление гигамира. Алиса, велел я, обзор на все экраны. И на главный? Уточнила она. Тоже, подтвердил я. У нас все сохраняется. Забыла? Это я вас так развлекаю, сообщила она. А то у вас пульс, у ч а щ е н н ы й и кровь в мозгу как-то очень уж свертываемость повышена. Дать в цифрах не надо, сказал я по-барски. А и з в о з ч и к и на что? Судя по обзору, шеф должен видеть картину целиком. Суматохи прибавилось, как впрочем и во всем мире, полагаю, и во вселенной. Но там ускорилось с миллионов до миллиардов, нам не так уж и заметно. Но здесь в нашем офисе Шеф, произнесла Алиса, просмотрите в записи момент, что выделен как приоритетный. Давай, согласился я. В записи четкой и в разрешении 4К Худерман идет в благородной задумчивости по залу между футуристическими блоками Алкомы. Там нейроморфная часть соединяется с квантовыми. Остановился, быстро отсоединил щиток на одной из с т о е к Торопливо выдернул один из шнуров, тут же поставил щиток на место, прикрутил и пошел дальше, такой же спокойный, как бы погруженный в высокие мысли. Я вздрогнул. Насколько помню, в той части расположен блок, что отвечает за анализы и принятие решений. По телу прокатилась, или это только мое воображение, холодная волна. Так, наверное, рабочий муравей чувствует себя одиноким, если вдруг потерял бы связь с с а р и ц е й А через нее и со всеми муравьями их громадного прайда я тупо смотрел в экран, стараясь сообразить, что же теперь делать. А делать нужно сейчас же. А в зал вошел л ы с е н к о красивый как викинг перед боем, двинулся между стойками с вычислительными блоками, плечи покачиваются и на ходу занимается изотонической гимнастикой. Внезапно свернул, лицо не меняет выражения, направился именно к тому же блоку. От которого минут пять тому отошел х у д е р м а н Я задержал дыхание. Алисенко неспешно снял кожух, всмотрелся в мигающую огоньками панель, присвистнул. Наконец-то на лице проступило удивление. Ага, это заметил выдернутый из гнезда шнур, хотя х у д е р м а н умело упрятал конец в путаницу разноцветных проводов. Без лишней торопливости, но быстро и умело, словно всю жизнь этим занимался. быстро распутал, вернул стекер в прежнее положение, соединяя блоки, как и были раньше. На лице глубокое удовлетворение, неспешно укрыл все щитком. Экран погас, алкома через Алису ответила на мой вопрос, а дальше включился энергосберегающий режим. Все до последнего ватта идет на полезную работу. Я откинулся на мягкую спинку с валиком под поясницей. Сердце колотится со всхлипами, ему бы, чтобы я сидел на веранде в кресле, остывающие ноги укрыл теплым пледом. Но мы давно уже не отдельные особи, а ч а с т и ц ы огромного человечника, поэтому я перевел дыхание и сказал слабо: л е й с е н к о ко мне немедленно. Он вошел настороженный, готовый защищаться и оправдываться. Значит, что-то где-то допревысил. Мы же люди. Как не попытаться получить от о л к о м ы больше, чем указано в служебной инструкции? Смотрится бодро, да он и так самый молодой, если не считать Володю Мухортова, но фигура стала рельефнее, плечи шире, а бицепсы красиво и мощно распирают рукава рубашки, вот-вот порвут. ш и ф спросил он встревоженно, что-то стряслось? Да, ответил я и постарался, чтобы голос звучал зловеще. Думаешь, не замечу? Он растерянно сглотнул, вытянулся по струнке, шев, я чист, как слеза ангела, даже ш и вчера мыл. Хорошо, сказал я с расстановкой. Алком б ь е т тревогу, что ты недавно снимал щиток на семнадцатом блоке, что-то мудрил с проводкой. Признавайся, все равно уже ничто не спасет. Твои преступные действия запечатлены и зафиксированы, могу показать. Он вскрикнул в панике: "Шеф, да все напротив! Я шел по залу, слышу семнадцатый вроде бы гудит чуточку не так. Ну, словно там не сто пчел, а всего девяносто девять. Но, ну н у он сказал торопливо. Я хотел было пройти мимо, но что-то как будто толкнуло, открыть и посмотреть. И что увидел? Один шнур выдернулся, сказал он торопливо, от вибрации, наверное." Я воткнул в зад, закрыл и пошел. Я ж такой чуткий оказывается. Я переспросил. Как будто что-то толкнуло. Не сам решил. Он сказал обидчиво. Сам, конечно. Но бывает такое, словно что-то внутри подсказывает. Подойди вон к тому и дай в морду. Но это из анекдота, как вы помните. А так я сама невинность. Да что случилось? Я ответил медленно. Да так. Увидел, как ты снял щиток и начал рыться в проводах, а у нас сам знаешь пятая колонна г о с д е п а во всю пашет, зажаби ь шкурки, и англичанка гадит, а свои либералы вообще насрать так и н о р о в я т Он с облегчением вздохнул. О, ну да, лучше перебдеть, чем недобдеть. Время такое интересное. Понимаю, шеф. поглядывает все-таки настороженно, что-то я упустил явно где-то еще засветился в недозволенном или нерекомендуемом, но я вздохнул и махнул рукой. Иди, пока не расстреляно, но бди, тебя тоже б д я т Он спросил опасливо. Будем стучать друг на друга, как в демократичной Европе, не на постоянной основе, заверил я. Но до релиза только строим е в ногу. В офисе, как уже заметил не только я, напряжение нарастает и нарастает. Алкома, конечно, в центре споров, н о т р е в о г а и п р е д ч у в с т в и е некоего катаклизма охватили всю планету. Надвигается нечто, что сметет всю нашу привычную жизнь, а непонятное пугает больше, чем явная и зримая беда. Вымотавшись на работе, глубокой ночью добрался до своей квартиры, но сон не шел. Велела Алисе включить комп и войти моим п е р с о м в байму. Странное чувство. Едва пробежался по лесу, держал у к наготове, как ощутил себя малость отдохнувшим, а когда добрался до мелкой речушки и перешел ее вброд по мелководью, вроде бы вообще набрался силы и бодрости. Странный и приятный эффект, хотя и опасный для слабых душ. На карте заметил мигающую точку на другой стороне локации, удивился. Активировал телепорт и перешел через пространство эти полста километров. Вот бы так и в реале. Она вздрогнула, когда моя тень упала с нею рядом, обернулась рывком, рыжие волосы красиво взметнулись в воздухе, а глаза расширились в божественном испуге. Ой, откуда ты? Привет, Жанетта, сказал я легко. Все мы из одного известного места. Потом разбредаемся, словно чужие. Не спится? Что-то не в одном глазу, призналась она. Тебе тоже? Да, согласился я. Вот зашел посмотреть, что же готовим людям и человекам. Так ли это хорошо и замечательно, как уверяем друг друга? Она засмеялась. Ты так серьезно? Вы в самом деле считаете, что ваша байма изменит мир? Его меняет даже те, кто так не считает, напомнил я. Думаешь, чего изменения стали нарастать вот так, что уго-го? Пойдем, предложила она, покажу такие локации, что ахнешь. В самом деле, как боги, что творят мир. Только не говори, предупредил я, что и наш мир сотворила какая-то фирма. А то и один скучающий бездельник. Почва под ногами сухая и каменистая, но трава хоть невысокая, но сочно зеленая, шелковистая. Под ногами не ломается с хрустом, а тут же распрямляется, скрывая наши следы. Тропинка недолго велюжила между роскошными растопыренными деревьями. Каждое хоть в книгу г и н е с а за красоту и величие. Потом на встречу побежал молодняк, а следом распахнулся вид на реку. Было бы в реале, я подивился бы красоте, что создал Господь Бог, но здесь явно поработал Минчин. Этот тихоня обладает исключительным чувством вкуса. В реале рот не откроет из-за интеллигентной застенчивости, а здесь такое творит. Только Ахыш умеет из простых вещей сотворить шедевры. Хорошо мелькнула мысль: мы строго ограничили себя реалиями нашего мира, иначе бы с единорогами демонами. И всякими там амазонками такого натворил, мама не горюй. Здорово, спросила она. п о т р я с а ю щ е согласился я. Это даже не художник делал, а уже что-то еще более. Новый вид искусства. Придумаешь название? Спросила она с интересом. Я отмахнулся. Не настолько чеславен. Те, кто идет следом, те и придумают. Их и назовут создателями. Здесь захотят остаться, – сообщила она уверенно. В такой рай в о с хотят многие, многие, ну почти все. Работать надо, – сказал я ворчливо. Человек, как сказал Базаров, создан для работы. Природа не х р а м а мастерская, и человек в ней работник. Она сказала мягко на с у щ у т и м о м упреком. Хочешь спускать сюда только по воскресеньям, но не жить здесь? Но автоматизация высвобождает людей от тяжкого труда. у с т ь п е р е у ч и в а ю т с я на нечто интеллектуальное, ответил я. Интеллект всегда востребован. Она покачала головой. Хочешь, чтобы эти освободившиеся кассирши, таксисты и асфальтоукладчики продолжали чему-то обучаться и обучаться, не позволяя людям вкусить счастье счастливой жизни? Я ответил с неохотой. Мы с тобой о разном. Делу время по техе час, а сейчас везде наоборот. Ну и того им мало. х о т е т чтобы все время только по т е х и и развлекухи. И так народ уже обубуинился. В ее чистых ясных глазах я прочел не скрываемое осуждение. Люди так тяжко жили, сказала она с упреком. Бесконечные войны с самой древности, неурожаи, засухи. Вымирание народов, тяжелый труд с рассвета и до рассвета, да и тогда не всегда удавалось прокормить семью. Неужели не заслужили наконец-то радости и счастливой жизни? Мало ли, что заслужили, огрызнулся я. Награды редко находят своих героев. Но теперь-то должны. Теперь еще не наступило, ответил я. Мы все время апрельские. Май придет, боюсь, уже не для нас, человеков. Она отшатнулась. Ты что несешь? Я посмотрел с жалостью. Вселенная создала нас для некой срочной работы. Отдыхать будут те, что придут после нас. Хотя сомневаюсь. Вселенная развивается, а тут застой? Нет, покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и м н е т к о в ы л ь Она улыбнулась. Ты стихи помнишь? Да мало ли, что в детстве западало в дурную голову, ответил я. Стыдно вспомнить. Одна мысль утешает: то был не я, сейчас я нечто иное, с тем придурком ничего общего, кроме паспорта. Тот был интереснее. Конечно, сказал я убежденно. Поддатый хулиган и бабник куда живописнее скучного доктора наук, что большую часть жизни проводит за письменным столом. Она расхохоталась. Ты интересный доктор наук. Выбежали? Вон там новая роща за ночь выросла. Не может быть, что там целый гектар одних только деревьев.